Судьба Джан Мути из Камбеси. Судьбы племени, судьбы рода, судьбы людей. У каждого человека своя история, свое лицо, свой неповторимый характер. Свои склонности и интересы, не такие, как у других. У каждого из них свое особое восприятие мира, свои привязанности, эмоции и переживания. И все это не так примитивно. как привыкли считать многие культурные обыватели страны. Судьба Хонда-человека определяется сложным комплексом обычаев, традиций и занятий. Она тесно связана с мировоззрением, которое может быть и не похоже на наше, но является плодом труда и мысли многих поколений предков. Об этих судьбах и характерах, Можно написать много. Они проходили передо мной во всем их своеобразии и чисто человеческом драматизме. И каждый из них заставляла волноваться, думать и сочувствовать. Небольшого роста, подвижная, с большими ласковыми глазами Джан Мути появилась одним прекрасным утром в Курле. Я думаю, ей был не меньше 60. Волосы ее давно уже посидели, Коричневая кожа на руках и плечах стала дряблой и морщинистой. Три кольца украшали нос Джанмути. Медные сережки поблескивали в ушах. Во всей ее стремительной и беспокойной фигуре было что-то молодое, и я бы сказала, озорное. Она как-то неожиданно ворвалась в деревню, деловито пропылила босыми ногами по площади, сполошила кур детей и женщин, и предстала предо мной. «Тебя как зовут?» Хитро прищурившись, спросила она. «Людмила». «А меня Джан Мути». «Скажи, Джан Мути». «Джан Мути», — покорно повторила я. «Вот теперь хорошо», — одобрила она. «Теперь давай руку». «Не знаю, почему я подчинилась». «Теперь пошли». «Куда?» — все-таки поинтересовалась я. «В нашу деревню, в Камбесси». «В Камбесси?» — так в Камбесси, — подумала я. Джанмуте мне определенно начинало нравиться. Дорога из Курли в Камбесси не длинная, не более трех миль, но трудная. Тропинка карабкается по кручим и ущельям, поросшим густым жестким кустарником. По дну ущелья, образуя небольшие водопады, бегут бурные потоки. Нужно быть очень осторожным, чтобы не сорваться в этот кипящий поток. Камни вокруг сыры и скользкие. В некоторых местах приходится подтягиваться на руках, чтобы преодолеть очередной подъем. Сначала Джан Мути вела меня за руку. Она считала своим долгом помочь мне, думая, очевидно, что горные дороги мне не под силу. В молодости Джан Мути, возможно, была ловкой и сильной, но теперь наступила старость, а с ней ушли и силы. В одном месте мне пришлось подхватить ее, чтобы она не сорвалась в ущелье. Джанмуть удивленно глянула на меня и спросила. «В твоей стране тоже есть горы?» «Есть. Много? Больше, чем у кхондов? Больше». После этого Джанмуть без сопротивления принимала мою помощь и не пыталась помогать мне. Наконец тропинка вывела нас к узкой лесистой долине. Идти стало легче. И Джан Мути оживилась. «Скоро будет Камбесси», — сказала она. Потом как-то сбоку критически осмотрела меня и как бы невзначай заметила. «Женщины твоего племени не носят украшений?» «Нет, почему же носят?» «А почему у тебя нет?» Я промолчала. джанмути истолковала мое молчание по-своему. «Мы пришли в Камбесси». Меня сразу же окружили жители деревни, и начались обычные вопросы и расспросы. Я не заметила, как исчезла Джанмоти. Потом она появилась снова, деловито всех растолкала и подошла ко мне. Ее лицо хранило выражение хитроватой торжественности. «Нагни голову», — сказала она, — и повесила мне на шею нитку бус. Затем воткнула волосы в длинную шпильку и на левое ухо повесила на ниточке серьгу. наблюдательная джанмути заметила что мои уши не проколоты она отошла чуть в сторону и склонив голову набок полюбовалась творением своих рук видимо я представляла собой впечатляющее зрелище потому что вокруг воцарилась тягостная тишина но джанмути это не смутило она прищелкнула языком и сказала вот теперь хорошо хорошо хорошо зашумели остальные ну вот торжествовала джанмути Все тоже говорят, что хорошо. Женщине без украшения нельзя. Нельзя, нельзя, подтвердили все. Мы сидим в Джанмути в ее хижине. Внутри совсем темно. Жерди низкого потолка прокопчены. И с них клочьями свисает пыльная сажа. Сквозь открытую дверь в хижину пробивается единственный солнечный луч. Он неуверенно дрожит, этот тоненький лучик, и призрачные блики от него ложатся на низкую глиняную суфу, покрытую засаленной циновкой. Хижина совсем мала, и если вытянуть ноги, они упрутся в противоположную стену. Джан Мути рассказывает о своей жизни. Временами она спрашивает меня, правильно я говорю? Я не знаю, правильно или нет, но говорю... Да, если не сказать этого слова, Джанмоти сбивается, ей трудно продолжать. В хижине горит очаг, и дым синими струйками поднимается к низкому потолку. Джанмоти смутно помнит свою родную деревню. Она осталась где-то за горным хребтом в джунглях около рай -Ягада. Семья Джанмоти была бедной, самой бедной во всей деревне. Ее отец не имел земли. Почему? Отец был честным и несговорчивым человеком. Он не ладил с вождем. Вождь старый, с козлиной бородкой, жрец, не разговорил ему. «Ты бы поменьше болтал, побольше работал. В твоей хижине давно уже не варят раги, потому что ты упрямо несговорчив. Такому кхонду я не могу дать поле. Будешь работать на моем». «Ты несправедлив, вождь?» — отвечал отец. «Я кхонт?» а земля принадлежит всей деревне. Я хочу работать на своем поле, а не на твоем. Тогда иди и ищи себе землю в другом месте, — ухмылялся вождь. И джанмути видел, как обнажались его желтые испорченные зубы. Она боялась вождя и его зубов. Долгими холодными вечерами вся семья собиралась у очага, но очаг не спасал от холода. Пронизывающий ветер проникал сквозь тонкие стены хижины и полуразвалившуюся крышу. Такими вечерами отец был особенно задумчив. Он сидел долго и неподвижно, прислонившись и схудалой спиной к прокопченной стене хижины. джанмути не знал, о чем думает отец, но видела что его тревожат какие-то мысли. Лицо отца в такие моменты становилось печальным и усталым, в доме не было еды, последнего петуха отец принес в жертву богини. Он просил богиню заставить вождя дать ему землю, но богиня, очевидно, была недовольна жертвой, и все оставалось по-прежнему. В какой-то год Джан Мути не помнит точно, в какой, долго не приходил дождливый сезон. Неокрепшие ростки раги погибали от сухого горячего ветра. Горные потоки ручьи обмелели, и многие из них пересохли. Люди стали болеть. Тогда вождь сказал, что богиня требует жертвы. У жертвенного столба закололи буйвола. Но дождь не начинался. Свинцовые тучи, покрывавшие небо, обходили рая стороной. Ни одна капля живительной влаги не пролилась на поля кхондов. Однажды в деревне в присутствии многих отец сказал, что богиня не приняла их жертвы, потому что вождь деревни несправедлив. Его выслушали с молчаливым испугом. Джан видела, каким пепельно-серым стало лицо вождя. Его губы искривились в угрожающей усмешке и обнажились желтые зубы-клыки. Через несколько дней отец Джан погиб. Он ушел в джунгли на охоту и не вернулся. Его нашли с переломленным позвоночником и раздробленным черепом. Вождь сказал, что отец сорвался со скалы. Но старики в деревне с сомнением качали головами. Они знали больше, чем Джанмути, но ничего не говорили. Еды в доме почти не было, и душа отца отправилась в далекое путешествие, плохо накормленной. Потом пришел вождь и сказал матери и Джанмути, что они могут идти работать на его поле. Год был трудным и неурожайным. Вождь плохо кормил работавших на его поле, но Джан уже входила в силу. Она была здоровой и ловкой. Когда созрели мандарины и манго, она стала носить их в долину. За это ее кормили. Путь в долину был нелегким, но Джан без труда несла тяжелые корзины с фруктами. Она боялась только тигров, но дух отца охранял ее в пути». По вечерам, когда она плясала и пела, многие парни заглядывались на нее. Но она тогда еще не думала о них. Однажды она вернулась в свою хижину и застала там чужих людей. Люди были из дальней деревни Сарати. Она никогда не видела их. Кроме них в хижине были родственники отца. Джанмусь каким-то обостренным чутьем почувствовала, что речь идет о ней. Она в растерянности остановилась на пороге. Гости бесцеремонно разглядывали ее, так, как будто она была свиньей или козой, а эти чужие хотели купить ее. «Ничего», — сказал один из них, — «я думаю, подойдет. Она ловка и сильна, будет хорошо работать. У Райны большое поле, он даст за нее сто рупий». «Тебе повезло, мать», — сказал знакомый голос. Джанмути сразу не разглядела, что в хижине был и вождь. Они дают хорошую цену за твою дочь. Но я не знаю, что скажет Джан Мути, слабо возразила мать. Она может ничего и не говорить. За дочь вождя не всегда такую цену дают. Тебе нужно кормить остальных. Твой муж умер. Соглашайся. И желтые зубы вождя странно блеснули в полумраке хижины. Соглашайся, мать, — поддержали вождя родственники отца. Так была решена судьба Джан Мути. Она никогда не видела Райну до этого. Кроме ста рупий, половину которых забрал у матери вождь, Райна дал тридцать рупий на свадьбу и зарезал корову для гостей. Родственники Райны увезли Джанмутина навсегда из родной деревни. Больше она ее так и не увидела. Райна не понравился Джанмути. Он был намного старше ее, заставлял много работать, не разрешал вечерами танцевать у костра. Он часто напоминал о том, как дорого за нее заплатил. Но Райна был ее муж, и ей приходилось с ним мириться. После тяжелого дня, проведенного на поле Райны, она сидела на пороге хижины, положив на колени натруженные руки и безучастно глядела на каменного деревенского бога. В ее родной деревне покровительницей жителей была богиня. О чужом боге она ничего не знала. Он казался ей таким же каменным и грубым, как сердце ее мужа. Так шли не за днями. Они были однообразны и серы. Дни, наполненные ворчанием, упреками и насмешками мужа, омраченные безысходной тоской, а иногда и слезами, Джанмутти разучилась смеяться и танцевать. Дождливый сезон сменялся холодным, холодный, жарким. И так... Год за годом память Джан была не в состоянии уцепиться за гладкую, похожую одна на другую поверхность этих, катившихся куда-то в прошлое лет. Она помнит только, когда родился ее первенец, а затем появились еще двое. Райна стал мягче обращаться с ней. Она отработала свои сто рупий и, кажется, с прибылью. Но жизнь Райаны клонилась к закату. и когда однажды джанмути нашла его мертвым она не очень огорчилась джанмути была еще молода и хороша собой и дага был тоже молод он жил в деревне каджури теперь он часто приходил в сарате и сидел около хижины но джанмути не обращал на него внимания. она больше не хотела выходить замуж Ей нравилось ощущать себя свободной. Она могла танцевать и разговаривать с кем захочется. Дети росли. поле Райна теперь принадлежала ее старшему сыну. Он работал вместе с ней во время посевов и сбора урожаев Но вдвоем справиться им было трудно, и жители деревни приходили помочь ей. Однако все это продолжалось недолго. Дага становился настойчивее и настойчивой, а Джан каждый раз говорила «нет». Однажды Дага сказал ей, «Если ты будешь упорствовать, я возьму тебя силой. У тебя характер отца, он был тоже упрям, но все знают, чем это кончилось». «Если ты это сделаешь, Дага, то нарушишь закон племени», — ответила джанмути «Я сделаю все по закону, и ты будешь моей», — рассердился Дага. Он прокрался в деревню ночью, как вор. С ним были его братья и друзья. Он схватил спящую Джанмути и обмотал ей голову тряпкой. Когда она поняла, что произошло, было уже поздно. Он принес ее оглушенную и охрипшую от криков в Каджури и бросил на пол в своей хижине. Наступило хмурое пасмурное утро. Джанмути лежала на полу хижины, и у нее не было сил подняться. Казалось, она оглохла и ослепла, оглохла от горя и ослепла от слез. Но то, что случилось, было не самым страшным. Страшное наступило потом. Родственники покойного мужа забрали детей к себе. «Это дети нашего сына», — объяснили они ей. «Поле принадлежит теперь твоему сыну. Оно должно оставаться в семье. Мальчик будет у нас. За девочек со временем мы получим хороший выкуп. «У тебя теперь есть муж. Зачем тебе, дети Райны?» Не помогали ни мольбы, ни слезы. В отчаянии Джанмути кричала «Они мои! Мои!» Но девяностолетний дед Райны, глава семьи, смотрел на нее слезящимися, непонимающими глазами и говорил, «Ты можешь приходить и навещать их. Не беспокойся. У твоих детей все будет». Патриарх использовал свои права. Больше она не видела детей. От разлуки с ними она заболела. Все перестало ее интересовать, даже работа. В волосах появились первые седые пряди, а на лбу и под глазами залегли глубокие морщины. Кажется, теперь Дага жалел, что похитил джанмути Она не принесла ему радости. Каждый раз, встречая печальные и безучастные глаза жены, Дага испытывал угрызение совести. Он понимал, что виноват, и старался всеми силами загладить вину. Но Джанмути оставалась равнодушной ко всем знакам внимания. Она не замечала Дагу, покорно выполняла то, что он просил, но ее внутренний мир, полный страданий и печали, отрывочных воспоминаний о прошлом, был закрыт для него. Дага был добр к Джанмути, но его доброта не трогала ее. Слишком много зла принес он ей. казалось все умерло джанмути и жизнь текла мимо нее не захватывая ее своим течением но это только казалось жаркий сезон весна горных кхондов. пора любви сколько прошло таких жарких сезонов ее жизни джанмути не помнила но этот был особенным курма Двоюрный брат Даги жил в Камбесе. Иногда он приходил в Каджуре. Разбитной и острый на язык, он в присутствии Джанмуси становился робким и застенчивым. Джанмуси почему-то каждый раз ждала его. Однажды Даги не было дома. Курма пришел, но увидев, что брата нет, хотел уйти. Джанмуси попросила его остаться. Они долго сидели молча. изредка перебрасываясь ничего не значащими словами кажется наступил жаркий сезон произнесла она вслух ты что-то сказала это вернулся дага я сказала что наступил жаркий сезон ответила джанмути и засмеялась может быть впервые за много лет дага отороела посмотрел на нее а потом тоже засмеялся но джанмути окинула его странным взглядом и ушла в хижину а даго остался стоять как жертвенный столб теперь джанмути иногда ходила в камбесе навестить семью дяди даги курма тоже приходил как прежде в каджуре оба уже знали что любят друг друга однажды джанмути сказала курми я попрошу у даги развод и мы станем мужем и женой Но Курма помрачнел. «Мне нечего платить выкуп за тебя, моему брату», — с трудом выдавил он. «Но я поговорю с Дагой. Может быть, что-нибудь решим?» Однако разговор Курма откладывался дня на день, с недели на неделю, с года на год. А потом случилось несчастье. Дага ушел на охоту и не возвращался целый день. А ночью, таясь ото всех, он приполз окровавленный в деревню. и потерял сознание на пороге своей хижины. Дагу ранил тигр. Никто не должен был видеть этого, и никто не должен был знать, иначе позор падет на все семейство Даги. К утру он умер от потери крови. Деревни так и не узнали, что виновником смерти был тигр. Через год Джан стала женой Курмы, и на этот раз вполне добровольно отправилась в Камбесси. но курма был беден а у джанмути кроме собственных рук тоже ничего не было и опять джанмути стала носить фрукты других кхондов в долину со временем вождь камбесси выделил им небольшой участок земли так мы с курмой и состарились в комбее вздыхает джанмути «Дети мои выросли и стали совсем взрослыми. У старшего сына теперь свои дети, да и у дочерей тоже. Дети и я за многие годы стали чужими друг другу. Они ведь дети райны». Но затаенная боль, зазвучавшая в голосе, выдала Джанмоти. Тонкий солнечный лучик постепенно расширился и осветил ее. Видимо, солнце уже клонилось к горизонту. Я отчетливо увидела перед собой глаза старой женщины, глаза человека, много страдавшего и много думавшего ну вот и вся моя история улыбается джанмути и э, нет мать это еще не все говорит патнак ты ведь у нас женский вождь расскажи-ка подзадоривает он ее я и не знаю о чем рассказывать вот когда к нам пришел потнаик он принес с собой схему и стал бороться с думбами». который нас грабят. Я долго думала о том, что Патнаик делает доброе дело для всех кхондов и что ему надо помочь, и пошла к нему. «Нет, вы понимаете, — говорит Патнаик, — она самая первая пришла ко мне и спросила, чем мне помочь. Но я иронически к ней отнесся, смотрю, старушонка, в чем душа держится. Глаза, правда, умные. Но решил рискнуть, все равно кроме нее никого тогда не было». И что бы вы думали? Она организовала мне в помощь женщин с семнадцати деревень. Вот вам и старушонка. Мне тогда даже стыдно стало. Джан Мути, а как это тебе удалось сделать? Спрашиваю я ее. Она смотрит на меня долгим мудрым взглядом. Это нетрудно. Человек, который много страдал, знает, что надо людям. И умеет с ними говорить. Ну что, как мальчишка радуется под наек. Здорово сказано, да? А говорят к Хонде примитивные люди. А вы их послушайте. И я слушаю, ибо у каждого из них своя история, свое лицо, свой неповторимый характер.